Отель Флорида. Мадрид, Испания. Апрель 1937 года. Было ещё не поздно. Крайний срок для передачи материала 9 вечера, но я, устав после пережитого на фронте и после работы над статьёй, крепко спала в своей относительно безопасной комнате, и тут в номер ворвался Эрнест. Студж, почитай-ка это. Потребовал он, и пока я, отчаянно моргая, пыталась проснуться, буквально сунул мне под нос страницы с машинописным текстом. «Скруби, да что за пожар? Давай попозже, ладно? Я хочу отдохнуть. Потом отдохнешь. Ты должна немедленно посмотреть. Зря, что ли, я все это время писал, как проклятый?» «Писал? Как проклятый? Ну-ка, ну-ка». И впрямь интересно. Я села, привычно отмечу про себя, что начался очередной артобстрел. К счастью, снаряды падали далеко от отеля. Взяла у Эрнеста распечатку и хотела было сказать, чтобы он не стоял на душе, пока я читаю, но тут же сообразила, что это абсолютно бесполезно. Так или иначе, я с первой же строчки поняла, что материал, который Хемингуэй мне принёс, буквально написан кровью сердце. Это была длинная статья, слишком длинная, чтобы успеть её сократить и отослать по телеграфу до 9 вечера. "Раздабудь мне виски, хорошо?" клуб попросила я. Когда он вернулся, я плакала. Все мои эмоции которые я тщательно сдерживала в госпитале, боясь разрыдаться перед Райвеном, сейчас вышли наружу. Эрнест максимально честно передал наш разговор, описал беззащитность Рейвена, а также, возможно, даже ещё более искренне собственную уязвимость. Он написал правду о том, какое невероятное облегчение каждый из нас чувствует, когда видит таких, как Рейвен. Этот парень принял на себя то, что прошло мимо нас. Эрнес придал мне стакан из просирун. Дочитала я или нет? Я потрясла головой и отпила большой глоток виски, а потом стала читать дальше. А он в это время мерил шагами мою маленькую комнату. Слова Хемингуэя раздирали душу. Он писал о том, что на предыдущей войне этот парень получил бы крест Виктории. Но здесь не было ни орденов, ни медалей, ни даже нашивок за ранения. Всё, чем награждала солдат война в Испании это шрамы, слепота, ампутированные конечности и сожжённые губы. Да и то этих наград могли удостоиться только выжившие. Я добралась до конца. Последнее предложение, где говорилось о том, как сильно изменилась война, и что именно здесь ты можешь узнать, насколько сильна твоя вера, я прочитала вслух. Что? Не понравилась концовка? насторожился Эрнест. Я подумал. Понравилось каждое слово, заверил я его. Хемингуэй плюхнулся на край кровати и обнял меня как малыш, довольный, что мама похвалила его нарисованный мелкам автопортрет. Пошлю этим сукиным детям по почте. Правильно, так и надо. А неплохой получился материал, да? Стюдж. Просто прекрасный. Эрнест отечески поцеловал меня в лоб, как прежде часто делал. Но в этот раз я почувствовала, что он хотел поцеловать меня по-другому. Его глаза в полумраке номера сияли, как две огромные луны. Ночь выдалась холодной, а снаряды разрывались совсем близко. Прежде чем я успела понять, хочу ли его поцеловать, он сам поцеловал меня в губы. Я подумала, что не должна поощрять его. Нельзя было забывать о Паулин. Может, она и не возражала против того, что я привязалась к Эрнесту как дочка к отцу, но такое ей бы точно не понравилось. Однако в тот момент было не до Паулин. У меня перед глазами ещё стояла та страшная картина: молоденький изувеченный паренёк в госпитале. И потом всё уже случилось. Эрнест меня поцеловал, Мне это понравилось, и я хотела поцеловать его в ответ, хотела прикоснуться к нему, ощутить рядом тепло живого тела. Вот так, — подумала я, — ну просто воплощение конченной эгоистки, и немного отстранилась. Неужели тебе никогда не бывает страшно, Клоп? — спросила я, хотя уже знала ответ из его статьи. Хемингуэй весь предельно исконно писал о том, какое облегчение мы испытали от того, что не оказались на месте Рейвена. Эрнес нежно взял меня за подбородок своей огромной чумазый ручищи. Всё просто. Накапливай свой страх, дочурка, а потом изливай его на бумагу. Тут у меня окончательно перегорели все предохранители, и мы снова поцеловались. Первый поцелуй может застать в расплох, может быть ошибкой. Но второй означать, что ты дала своё согласие. Дочурка, наш страх это то, о чём мы должны писать. То, о чём мы должны писать, повторила я и сама удивилась, что до сих пор не понимала этой важнейшей истины. Как этот простак, и грубиян, умудрялся одновременно быть настолько мудрым и добрым? В нём было столько жизненной энергии. Он так хотел сделать этот мир хоть немного лучше, и вёл себя так благородно, писал репортажи из района боевых действий, постоянно рискуя жизнью. Хотя уже был Эрнестом Хемингуэем, писателем с большой буквы. Знаешь, муки. Я думаю, что в этом и кроется ответ на вопрос, почему я поехал в Испанию. Эрнес взял меня за подбородок и повернул к себе, чтобы посмотреть в глаза. Я приехал чтобы проверить, хватит ли у меня духу снова оказаться на войне. Муки. Эрнест сказал это запросто, как будто мы уже были любовниками. Мне бы тогда насторожиться. Ведь этот мужчина был из тех, кто способен не просто залезть к тебе в душу, но и легко вывернуть себя наизнанку и оставить твои потроха гнить на тротуаре. Я понимала, что все может закончиться очень плохо. Тем более, что у меня уже имелся печальный опыт отношений с Бертраном. Обладая я хоть капелькой здравого смысла, то немедленно спрятала бы свое мыло в рюкзак и... Нет, я бы, разумеется, не уехала из Испании, просто нашла бы свое местечко на войне, Но как можно дальше от Эрнеста Хемингуэя? Но было поздно. Я уже влюбилась. Не в клопа я тогда и мысли не допускала, что смогу терпеть его бренчание на гитаре, не слишком музыкальное пение, пьянство и вечную потребность быть героем. А в Хемингуэе как явление. Возможно, немалую роль тут сыграла его вера, В мой Таланд, который согревал моё сердце, так или иначе я окончательно поняла, что люблю Эрнеста именно в тот день, когда прочитала его статью о Рейвине.